Виктор Драгунский, Денискины рассказы. Он живой и светится. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке, не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака, они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал здорово. И я сказал здорово. Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. Ого, сказал Мишка. Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да. А ручка? Для чего она? Ее можно берчить. Да. А, ого. Дашь мне домой? Я сказал, нет, домой не дам. подарок. Папа подарил перед отъездом. Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит, не дашь самосвал? Я говорю, отвежись Мишка. Тогда Мишка говорит, я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса. Я говорю... Сравнил Барбадо с самосвалом. А Мишка, ну хочешь, я дам тебе плавательный круг? Я говорю, он у тебя лопнутый. А Мишка, ты его заклеишь? Я даже рассердился. А плавать где? В ванной? По вторникам? Мишка опять надулся. А потом говорит, ну была не была. Знай мою добрость. На. И он протянул мне коробочку от спичек. И я взял ее в руки. «Ты открой ее», – сказал Мишка. «Тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» – сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», – сказал Мишка. «Что?» Хорош? Он живой, не думай. Мишка, сказал я, бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем. А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму. И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться, какой он зеленый, словно в сказке. И как он, хоть и близко, на ладони осветит Словно издалека. И я не мог ровно дышать. И я слышал, как быстро стучит мое сердце. И чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел. Очень долго. Никого не было вокруг. Я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама. Я очень обрадовался. И мы пошли домой. И когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила, «Ну как твой самосвал?» А я сказал, я, мама, променял его. Мама сказала, интересно, а на что? На светлячка, ответил я. Вот он в коробочке живет. Погаси-ка свет. И мама погасила свет, и стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. Да, сказала она, это волшебство. Но все-таки... «Как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя, – сказал я. – Мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила, а чем же, чем именно он лучше?» Я сказал, «Да как же ты не понимаешь?» Птён живой и светится